Глава 33. Говорят, о человеке можно судить по тому, как он разговаривает с официантами. Не уверена, что это относится и к временным секретаршам, но после нескольких недель работы в банке у меня возникла четкая аналогия. К сожалению, я не сумела установить дружеские или хотя бы доверительные отношения с кем-либо из коллег, что требовалось для реализации моего генерального плана. И хотя мне никто напрямую не хамил... Все ведущие сотрудники были слишком поглощены собой, а секретарши слишком занятыми, чтобы вкладываться в то, что они, несомненно, считали краткосрочным знакомством. Они ограничивались тем, что отдавали распоряжение, благодарили за сообщения о телефонных звонках, хотя в основном практически не обращали на меня внимания. И я начала ощущать себя человеком-невидимкой. А потому, когда Мэдди пришла в офис, и у нас завязался разговор, оказалась более чем готова к общению. Мэдди сразу покорила меня своей непохожестью на всех остальных жен партнеров и менеджеров. Она была деликатной, скромной, даже слишком, и очень красивой, естественной, без капли косметики, и при этом слегка не от мира сего. По крайней мере, тогда она показалась мне именно такой. Итак, наше знакомство произошло одним жарким днем в конце августа. Я оказалась единственным сотрудником на нашем этаже. Меня оставили отвечать на телефонные звонки, тогда как Немногочисленные служащие банка, которые не находились в отпуске, ушли на производственное совещание. Когда она вошла в офис, я тут же подняла на нее глаза. Примерно с меня ростом, 5 футов 6 или 7 дюймов, в сине-белом платье в цветочек, на бледных голых ногах без носков белые кроссовки, белокурые волосы с высветленными прядями немного неряшливо спадали на плечи. И при ближайшем рассмотрении я увидела отрусшие темные корни и седину, Она открыла дверь в кабинет Дэна, сунула туда голову и, повернувшись, заметила меня. «Вы, наверное, ищете Дэна?» — спросила я. «Да. Вы, случайно, не видели его?» «Он на совещании, на восемнадцатом этаже. А у вас что-то срочное? Может, ему позвонить?» «Нет-нет, я всего-навсего его жена». Она замахала руками, состроив усталую гримасу. «Не настолько важная личность, всего лишь жена». «Ничего страшного», — улыбнулась я. «А я всего лишь временная секретарша, девочка на побегушках. Мелкая сошка». Она рассмеялась, подошла к моему столу и протянула мне руку. «Я Мэдди. А я Тейт», — сказала я, и, поймав ее внимательный взгляд, уточнила, как «Кейт», но с буквой «Т». «Как художественная галерея?» «Вот именно». Мэдди кивнула и сразу нахмурилась. «Надо же, какой вздор, как художественная галерея!» «Неужели вам это все говорят?» «Нет. Никто так не говорит, хотя я не против. Дурацкое имя. А мне нравится ваше имя. Оно сильное, солидное, смелое. Ух ты! Надеюсь, я буду достойна подобных эпитетов». Мэдди придвинула к себе стул и села напротив меня. Сдула упавшую на лицо челку и отдышалась. У нее под глазами залегли темные синие тени. День был знойным, и, несмотря на работающий кондиционер, Она оказалась измученной. Прошлая ночь выдалась жутко душной, и сегодняшний вечер обещал быть таким же. «Просто дичь какая-то, да?» — заметил я. «Такая жара!» «Да, это уже лишнее», — скривилась Мэдзя, словно намекая на неудачной то неудачное управленческое решение. «Явно лишнее». Я рассмеялась, ее лицо сразу разгладилось, глаза задорно блеснули. Она бросила сумку на пол возле своего стула, Сумка была шикарной, большой и блестящей. Розовая с серым сумка-ведро с одной ручкой. Несомненно, дизайнерская. Ну а как же иначе? «Мне нравится ваша сумка», — сказал я. «Спасибо. А чья она?» «Моя», — слегка отропив ответила Мэдди. «Я просто хотела узнать, кто дизайнер». «Ой, э -э -э... Мэдди нахмурилась. Тот, кто делает все эти фейковые дизайнерские сумки». Его имя почему-то вылетело из головы. Я снова рассмеялась, и она улыбнулась в ответ. «Может, хотите чая или кофе?» — предложила я. «Меня вполне устроит стакан воды», — ответила она, и когда я собралась было встать, вскочила с места. «Я знаю, где у вас кулер для воды». «Ну что я сейчас принесу?» — запротестовала я. «Нет», — отрезала она. «У вас здесь и так наверняка хватает беготни. Совершенно не обязательно суетиться еще и вокруг меня». «Мне вовсе трудно, Я знаю, но лучше я сама схожу за водой. Принести вам стаканчик?» Она явно была настроена не доставлять мне лишних хлопот, и я охотно сказала «да». Она вышла в коридор, оставив сумку на полу напротив меня. И мне, как ни странно, вдруг показалось, что, возможно, это начало хорошей дружбы. Она была такой славной, такой доброй, внимательной. С тех пор, как я устроилась в банк, она стала первым человеком. С которым я почувствовала некую общность, и она доверила мне свою сумку. Раздался телефонный звонок, и я сняла трубку. Звонил один из финансовых директоров филиала нашего банка в районе Сен-Жорж, девятый округ Парижа. Он хотел поговорить с начальницей отдела фондов. Я ответила, что она сейчас на совещании этажом выше, но я передам ей сообщение. Не успела я положить трубку, как услышала жуткий грохот. Я попыталась увидеть через застекленные двустворчатые двери в коридор, что там такое стряслось. Стекло оказалось забрызгано водой. Я смогла лишь разглядеть синий белое цветочек платья Мэдди. Скачив с места, я выбежала в коридор и столкнулась с Мэдди. Вид у нее был ошеломленный и растерянный. На полу валялись два пустых пластиковых стаканчика. «Что случилось?» — спросила я, переведя взгляд с Мэдди на застекленную дверь. «Я такая дура» пробормотала Мэдди. Думала, что оставила дверь открытой. «Вы что, врезались в дверь?» Мэдди кивнула. «Боже мой, вы не ушиблись?» Она потерла висок. «Я в порядке, не беспокойтесь. Я не поняла. Нет, ну надо же быть такой идиоткой. Ничего страшного, с каждым может случиться». Впрочем, в глубине души я удивилась. Стена действительно была сделана из листового и всегда безупречно чистого стекла, однако стеклянные двери имели окантовку из матовых Кругов и большие серебристые ручки, которые нельзя не заметить. «Пойдемте, вам нужно присесть. Я протянула Мэдди руку. Я принесу вам воды, а потом позвоню в службу охраны. Прошу прислать кого-нибудь навести здесь порядок». «Нет». Порывисто остановила меня Мэдди. «Пожалуйста, не нужно никуда звонить. Я сама все уберу. Только скажите, где тут можно раздобыть тряпку». «Это совершенно не обязательно», — возразила я. «Никто даже не спросит, что случилось». Пустяки, просто немного воды, всем глубоко наплевать. Я понимаю, но... Пожалуйста. Она подняла глаза, поймав мой взгляд. Пожалуйста, не надо никому говорить. Я чувствую себя такой неуклюжей, и мне ужасно неловко. а почему? — нахмурилась я. Не хочу волновать Дэна. В последнее время я не слишком хорошо себя чувствую. Впившись в меня глазами, призналась она. Я вас очень прошу. Пусть это... Останется между нами. Конечно. Я подняла с пола стаканчики. Расслабьтесь, сейчас все уберу. Если кто-нибудь спросит, скажу, что это моя вина. Расплата за слишком высокие каблуки, на которых я не умею ходить. Я глубокомысленно покачала головой, словно желая сказать, что все мы задним умом крепки. Мэди посмотрела на мои балетки, и я поспешила объяснить. Ну да, я переобулась после того, как споткнулась только всего. Уголки ее губ едва заметно приподнялись. Она бросила на меня благодарный взгляд и позволила усадить себя на стул возле моего письменного стола. Сбегав в туалет, я оторвала большой кусок бумажного полотенца и, как могла, вытерла мокрое стекло, после чего сходила к кулеру и, вернувшись в приемную, протянула Мэди стаканчик с водой. Мэди поблагодарила меня и взяла стаканчик по-прежнему, держась за висок. «Вы что, набили себе шишку?» — спросила я. Ну, разве что совсем маленькую. Мэдди в последний раз потерла висок и уронила руку на колени. Я в порядке. Она сделала паузу. У меня бывают мигрени, кружится голова и двоится в глазах. «Вы должны все рассказать Дэну?» Он уже знает. «Нет, я имею в виду сегодняшний инцидент. Ради вашей же безопасности. Вы не должны одна возвращаться домой». «Все будет нормально. Я просто слишком быстро шла, и...» «Не беспокойтесь, я буду очень осторожна». Я молча кивнула. «Ну, так или иначе, спасибо. Я оценила вашу заботу». Мэдди облизала губы. «Дэна вот-вот должны повысить, вести в совет директоров». «Я слышала». Улыбнулась я. «Мои поздравления». «Спасибо. Но дело в том, что все это будет выглядеть не слишком красиво и может повредить ему». Вы о чем? Ну, вы понимаете, мои главные боли, но Дэн не хочет, чтобы коллеги узнали, что у него проблемы в личной жизни. Неужели? Нахмурилась я. Да? кивнула Мэдди. Лично я находила это нелепым, если не сказать дискриминационным, хотя, что я могла знать, Мэдди наверняка лучше мне разбирается в тонкостях политики компании. Я потом ему расскажу. Она по-прежнему не сводила с меня глаз. «Когда мы останемся наедине, идет?» «Ну, конечно», — согласилась я. «Спасибо, Тейт», — улыбнулась Мэдди. Простите, что помешала вам работать. Вы мне совершенно не помешали. У меня сейчас вообще нет никаких дел, кроме как отвечать на телефонные звонки». Она внимательно посмотрела на меня. «Надеюсь, вы извините меня за любопытство. Как так вышло, что вы просто сидите на телефоне?» «Понимаю», — вздохнула я. «Работа для двадцатилетних девчушек, а не для такой старухи, как я». «Вы совсем не старая», — возразила Мэдди. «Но вы умная. Слишком умная, чтобы отвечать на телефонные звонки и готовить чай». Я была опольщена. Приятно, что она сходу поняла, что я отнюдь не так проста, как кажется с первого взгляда. В ответ я тоже воспользовалась разработанной легендой насчет стремления сделать карьеру в банке, желания учиться, низкой скорости печати, хромающего французского, и сразу заметила, что ее улыбка померкла. Она сидела молча и обескураженно смотрела на меня. Честно говоря, я не видела изъянов в своем рассказе, однако реакция Мэдди или отсутствие оной не могла не тревожить. А что, если Дэн понял, что я устроилась в банк под фальшивым предлогом и отправил свою милую жену на разведку? Я выжидательно посмотрела на Мэдди, однако она продолжала молчать, просто сидела, глядя на меня неподвижными, затуманенными глазами. А потом они ожили, я имею в виду глаза Мэдди. Она посмотрела на потолок, затем перевела взгляд налево, ее рот искривила странная отрешенная улыбка, после чего она повалилась на бок и, рухнув на пол, задергалась в конвульсиях.